Гглава 26 Не врасплох Глобрезу был непоколебим, не отступая от своих слов, несмотря на усиливающиеся угрозы со стороны раздраженного рту. Дирдоорден и его друзья миновали Таэров, продолжал настаивать без мотек, оставив их изрубленными на равнине, «Ты сам это видел?» — вопрошал Ирту в пятый раз, беспрестанно сжимая и разжимая от ярости кулаки. «Я видел это!» — отвечал Безмотек без колебаний, хотя и осторожно отступив от Бейлора. Таэры не остановили их, лишь немного замедлили продвижение. «Они действительно могущественны!» — Эти враги, которых ты выбрал. «А -дворф — А женщина-дворф? — спросил Эрту. Его разочарование быстро уступило место злобе. Говоря это, Бейлор указал на свое кольцо, украшенное большим камнем, чтобы показать, что он имеет в виду жрицу, душу которой держит в плену. — Все еще ведет их, — ответил Безматек со свирепой усмешкой. Глабрезу радовался тому пылу и чудовищной злобе, которые вернули блеск глазам рту. Бейлор завершил разговор с Глобрезу эффектным взлетом, громко хлопнув своими кожистыми крыльями. Приземлившись на площадке открытого первого уровня кристаллической башни, он отправился вверх по лестнице. Его снидало раздражение, и сильнейшее желание указать Криншини Бону на его неудачу. Эрту выбрал достойных противников, вновь заметил Безмотек, наблюдая за отбытием Бейлора. Другая Таннари, пребывавшая в самом нижнем уровне башни, шестирукая женщина, нижняя часть тела, которая была змеиной, ухмыльнулась, явно не испытывая сходных ощущений. С ее точки зрения, среди смертных материального уровня, просто не было достойных врагов. Войдя в маленькую комнату на самом верхнем уровне башни, демон сначала проследовал к узкому окну и выглянул наружу в надежде увидеть приближающуюся жертву. Эртул собирался сделать Криншинебону драматическое заявление, но возбуждение демона Выдала его мысли артефакту. «Твой путь остается опасным», — предупредил хрустальный осколок. Отвернувшись от окна, Эрту громко и хрипло засмеялся. «Ты не должен потерпеть неудачу», — продолжал Криншинебон. «Если ты и твои слуги будут разбиты, тогда потерплю поражение и я». попав в руки тех, кто знает мою природу, и... Продолжавшийся смех рту прервал поток телепатических посланий артефакта. «Я встречался с такими, как Дзирдо Урден, прежде», сказал великий Бейлор с диким рычанием. «Он познает подлинное горе и настоящую боль», «Прежде чем я подарю ему избавление в смерти, он увидит гибель тех, кого любит, тех, кто был безрассуден настолько, что отправился сопровождать его и того, кого я держу в заточении». Огромный демон злобно повернулся к окну. «Что за врага ты себе нажил, безрассудный бродяга Дроу? Приди же ко мне!» «Чтобы я мог осуществить свою месть и предать тебя каре, которую ты заслуживаешь!» Произнеся это, Эрту поддал ногой маленькую шкатулку, все еще валяющуюся на полу после того, что произошло между хрустальным осколком и чёрным сапфиром. Он уже выходил из комнаты, когда ему в голову пришла важная мысль. Вскоре он встретится лицом к лицу с Дзиртом и всеми его спутниками, включая Жрицу. А если Стампет ненароком приблизится к драгоценному камню демона, то ее душа сможет вновь воссоединиться с ее телом. Эрту снял кольцо и показал его Криншинебону. «Жрица Дворфов», — объяснил демон, — «здесь ее душа. Властвуй над ней». И окажи мне любую помощь, какую сможешь. Эрту бросил кольцо на пол и стремительно покинул комнату, отправившись к своим слугам, чтобы подготовиться к прибытию дзирта до ордена. Реншинибон остро ощущал ярость Анари и ту абсолютную злобу, которая составляла сущность могучего рту. Дзирт и его друзья, казалось, победили Таэров. Но что они представляли собой по сравнению с такими, как Бейлор? Аэрту имел могущественных союзников, которые сейчас также поджидали появления противников. Хрустальный осколок знал это. Криншинибон был удовлетворен. Он чувствовал себя в полной безопасности. А мысль об использовании Стампет против ее спутников... Показалось злобному артефакту весьма привлекательной. Стампед продолжала идти по ненадежному разбитому льду, перепрыгивая промоины. Попадая иногда в ледяную воду, она вытаскивала оттуда ноги, не обращая ни малейшего внимания на ледяную сырость. Дзирт понимал все опасности, связанные с водой. Ему хотелось остановить Стампет и стянуть с нее сапоги, завернув ее ноги в теплые сухие одеяла. Дроу отказался от этой мысли, подумав, что если бы замерзшие пальцы ног были худшим из его бедствий, то дела определенно обстояли бы значительно лучше, чем он надеялся. А сейчас самым лучшим, что он мог сделать для Стампет, для всех них – Было добраться до рту и покончить с ним навсегда. Одну руку Дроу держал в кармане во время движения. Ее пальцы касались сложных узоров фигурки Изоникса. Он отослал Гвинвивар домой вскоре после битвы с Таэрами, предоставив Пантере возможность хоть немного отдохнуть перед следующим сражением. Теперь, озираясь по сторонам, Дроу подвергал сомнению мудрость своего решения. чувствуя себя беззащитным в этой незнакомой местности. Пейзаж казался порождением дурного сна. Вокруг не было ничего, кроме зубчатых белых холмов. Некоторые из них достигали сорока футов в высоту и длинных полотнищ плоской белизны, зачастую врезанных темными линиями. Они шагали уже часа два, все дальше отходя от берега. когда погода изменилась. Сгустились темные зловещие облака, ветер хлестал жестче и холоднее, и все же друзья продвигались вперед, взбираясь по одним склонам конических айсбергов и съезжая вниз противоположным склонам. Они добрались до такого места, где было больше темной воды и меньше льда. И там впервые увидели свою цель. Долеко на северо-западе, Над конусами айсбергов светилась кристаллическая башня, сверкая даже в сумрачно-сером дневном свете. Без сомнения, башня была явно неприродного происхождения, и хотя на первый взгляд и казалось, что она состоит изо льда, она все же выглядела неестественной и явно выделялась среди суровой, окоченевшей белизны айсбергов. Бреннер покачал головой. «Слишком много воды!» – объяснил он, показывая на запад. «Следовало бы идти прямо в том направлении!» Судя по всему, Дворф был прав. Они шли главным образом на север, а плавучие льдины более плотно располагались в западном направлении. Однако они не сами выбирали направление своего движения. А Астамбет в забытии продолжал идти на север. и казалось, что вскоре ее остановит широкая полоса чистой от льда воды. Но восприятие в этом нереальном и незнакомом ландшафте могло быть очень обманчивым. Внезапно обнаружился длинный ледяной мост через водное пространство, ведущий в сторону кристаллической башни. Когда они пересекли его, то оказались в зоне, сплошь забитой айсбергами. А Кришалтирит виднелся где-то в четверти мили от них. Дзирт вновь призвал гвенвивар Бреннер сбил Стампец ног и сел на неё а Кэти Бри вскарабкалась на самый высокий из ближайших к ним пиков, чтобы осмотреться. Башня возвышалась на огромном коническом айсберге тридцатифутовой высоты. Девушка поняла, что они смогут добраться до этого айсберга с юго-запада, по узкой полосе льда, футов 12 шириной. К западу от башни находился другой айсберг, вероятно, достаточно близко, чтобы перепрыгнуть с него на тот, где высилась башня. Но в основном твердыня демона была окружена водой. Кэти Бри отметила еще кое-что. Вход в пещеру на южной стороне конического пика, располагавшийся почти напротив башни, на другой стороне айсберга. Он находился на высоте, по крайней мере, человеческого роста, над широкой плоской зоной на южном склоне айсберга, зоной, которую им предстояло пересечь, зоной, которая вскоре, казалось, станет смертельной. Девушка со вздохом спустилась вниз и рассказала обо всем виденном друзьям. «Слуги Рту встретят нас вскоре после того, как мы пересечём последнее отделяющее нас пространство», заключил Дзирт, и Кэтибри, выражая свое согласие, сопровождала кивком каждое его слово. «Нам придется сражаться с ними на всем пути до входа в пещеру», И еще больше внутри неё. «Ну, тогда пошли!» – проворчал Бреннер. «Мои проклятые ноги мерзнут!» Кэти Бри посмотрела на Дзирта, будто хотела услышать о каких-то других возможностях. Однако таковых было не густо. Даже если прыжок с айсберга на айсберг был возможен для Кэти Бри, Дзирта и Гвин Вивар. Бреннер в его тяжелом вооружении и толстый Реджис не могли и надеяться осуществить его. И если бы они отправились тем путем, Стампет, которая могла лишь идти, но не прыгать, осталась бы одна. «От меня в открытом бою будет немного толку», – спокойно сказал Реджис. «Прежде это никогда не останавливало тебя». Зарычал Бреннер, решив, что хафлинг струсил: Ты думаешь здесь отсидеться. Подняв руку, дзирт остановил дворфа, догадавшись, что находчивый хафлинг задумал что-то важное и неожиданное. Если бы Гвинвивар смогла перенести меня через это пространство, я бы спокойно подобрался к башне, объяснил реджис. Лица друзей просветлели, когда они начали размышлять над открывшимися перед ними возможностями. «Я прежде бывал в Кришалтирит», – продолжал Реджис, «и знаю, как пробраться через башню и как одержать победу над хрустальным осколком, если я доберусь до него». Говоря это, он смотрел на Дзирта. Реджис был вместе с Дзиртом на равнине, к северу от Бриншандера, когда Дроу разгромил башню Акара Кессела. «Почти безнадежно», — заметил Дзирт. «Да», — сухо согласился Бреннер, — «совсем не то, что пройти сквозь Орду Тоннари». Это вызвало улыбки у всех членов группы, довольно, впрочем, натянутые. «Позволь Стампед подняться», — попросил Бреннер от Дзирт. Она поведет нас по тому пути, который выбрал рту. А ты, — добавил он, обращаясь к Хафлингу, — да пребудет с тобой Гвайрон Винстром, служитель Мелики и покровитель странников. Гвинвивар доставит тебя на место. Пойми, мой друг, что если ты потерпишь неудачу, и Криншинебон не будет выведен из игры, рту станет только сильнее. Реджис мрачно кивнул, крепко ухватился за загрива Гвинвивар и отправился в путь, думая о том, что у него лишь одна возможность добраться до Айсберга быстро и незаметно. Вскоре И он и Пантера скрылись из виду, двигаясь вверх и вниз по айсбергам. Основная нагрузка легла на пантеру. которая глубоко вонзала когти в лед, хватаясь за любые неровности, которые ей попадались. Реджис изо всех сил старался удержаться на ней, по мере возможности помогая пантере движениями ног. Спускаясь с крутого и скользкого склона одного айсберга, они чуть было не ухнули в море. Гвинвивар вцепилась в лед, но Реджис заскользил вниз, потянув за собой и пантеру. Они неслись, набирая скорость, к темной воде. Реджис держал вопль отчаяния, но закрыл глаза, ожидая смертельного всплеска ледяного мрака. Лишь в нескольких дюймов от воды Гвинвивар удалось сцепиться в какую-то трещину. Ошеломленные, покрытые ушибами, хафлинки и Пантера собрались силами и вновь пустились в путь. Реджис подбадривал себя, вспоминая время от времени о важности своей задачи. Друзья прекрасно понимали, сколь уязвимы они были, пока пересекали открытое ледяное пространство, чтобы добраться до огромного айсберга, на котором возвышалась Крешал -Тирит. Они ощущали, что за ними наблюдают, Чувствовали, что вот-вот произойдет нечто ужасное. Дзирт пытался поторопить Стампет. Бреннер и Кэти Бри бежали впереди. Слуги Рту поджидали, припав к земле внутри пещеры и за ледяными утёсами. Демон, разумеется, наблюдал за группой, так же, как и Криншинибон. Артефакт полагал, что Бейлор проявляет безрассудство, рискуя столь многим ради столь ничтожной победы. Связавшись со Стампет с помощью кольца с драгоценным камнем, он мог теперь видеть все происходящее ее глазами и точно знать, где находятся противники. Внезапно верхушка Кришалтирит озарилась ярко-красным светом, превратив серые облака в розоватую дымку. Кэти Бри закричала. Бреннер схватил девушку, дёрнул её вперёд и прижал к земле. Дзирт наткнулся на Стампет, но быстро отскочил от неё. Он отчаянно пытался замедлить своё движение, так как луч сверкающего пламени вырвался из верхушки башни и врезался в ледяную тропинку перед Роу. Повалил густой пар, который быстро затянул всё вокруг. Дзирт не мог остановиться. Поэтому он рванулся вперед огромными прыжками. Его спасла только удача. Луч пламени неожиданно исчез, а затем вновь возник, на сей раз вонзившись в лед позади застывшей на месте жрицы и прорезая еще одну линию. Образовавшаяся плавучая льдина площадью 200 квадратных футов, медленно вращаясь, поплыла на юго-восток. Стампед, который больше некуда было идти, стояла совершенно спокойно, бесстрастно глядя вперед. На главном айсберге трое друзей вновь были на ногах. «Слева!» – воскликнула Кэти Бри, когда на хребет сбоку от центрального конуса вскарабкалось какое-то существо. «Это была одна из самых маленьких тварей бездны, именуемая Мэйн». мертвый дух жалкого человечка с материального уровня. Бледная, белая кожа, раздутая, со свисающими кусками кожи, усеянная многоногими паразитами туловища, по которому текло что-то омерзительное. Оно было высотой с Реджиса, фото три, но обладало длинными и очень острыми когтями и отвратительными огромными зубами. Кейти Брис била его стрелой, оставившись за собой серебристый след, но через хребет тут же перебралось еще несколько таких же уродов, совершенно не обеспокоенных собственной безопасностью. «Слева!» – вновь воскликнула девушка, но Дзирт и Бреннер не смогли обратить внимание на ее слова, ибо из входа в пещеру, до которой было каких-то тридцать футов, оказалась целая толпа мэйнов, а над нею... Два летающих демона – гигантские жуки, которые казались кошмарным гибридом человека и огромной мухи. Бреннер встретил ближайших к нему демонов страшными ударами своего топора. Одного удара оказалось вполне достаточно, но пораженный демон, вместо того, чтобы упасть замертво, взрывался облаком ядовитого кисловатого дыма, который разъедал кожу и легкие дворфа. «Проклятые монстры!» – ворчал Дворф, которого всё это отнюдь не испугало, и продолжал рубить демонов одного за другим, наполняя воздух вокруг себя жутким дымом. Разя Мейнов, Дзир двигался так быстро, что облака зловонных испарений не успевали его затронуть. Он уложил целую кучу этих тварей, но затем вынужден был броситься на землю, чтобы увильнуть от одного из низко пролетавших монстров – Казме. К тому моменту, когда Дроу вновь вскочил на ноги, его окружила целая толпа мэйнов, которые протягивали к нему свои длинные отвратительные когти. Кэйти Бри уложила полдюжины мэйнов, но теперь была вынуждена переключить свое внимание на кошмарных летающих демонов. Она выстрелила в ближайшего из них – Почти в упор и вздохнула с искренним облегчением, когда ее стрела швырнула одного казмы на землю. Но его спутник исчез из виду, применив магию, и спокойно приземлился за спиной Кэтибри. Реджис и Гвинвивар видели лучи ослепительного пламени и слышали звуки сражения. Они постарались прибавить ходу, насколько это было возможно, но территория, по которой они пробирались, отнюдь не благоприятствовала их замыслам. Хафлинг по-прежнему держался за пантеру, подпрыгивая и стукаясь о ледяные стены, но не жаловался. Как бы ему ни было плохо, он не сомневался, что его друзьям приходится гораздо хуже. «Сзади!» – завопил Бреннер, вырываясь из окружения Орды Мэйнов. Одно из гнусных существ вцепилось Дворфа, глубоко вонзив свои когти ему в шею, но он не обращал внимания на боль. Единственное, что имело для него значение – это Кэти Бри, а она была в большой беде. Дворф не мог добраться до того демона, что возник позади неё. Но тот, которого она поразила стрелой, поднялся и шел к ней, оказавшись между Бреннером и его любимой дочерью. Это было скверно. Когда казмы ударил ее, Кэти Бри резко повернулась. Удар пришелся по плечу девушки, и она покатилась по льду, перекувернувшись два раза, пока не поднялась на ноги. Топор Бреннера, описав дугу, вонзился в спину второго казмы, припечатав его к земле. Упрямый монстр попытался подняться, но Дворф прыгнул на него, вырвал свое оружие и принялся рубить чудовище, забрызгивая белую поверхность льда пятнами зелено-желтой крови. Тем временем, вцепившийся в его спину Мэйн продолжал царапать и кусать Дворфа, причиняя ему все возрастающую боль, пока в воздухе не свистнула сабля Дроу. Оставшийся в живых Казме вновь оказался в воздухе, и Кэти Бри тут же послала в него стрелу. Демон получил жестокий удар и предпочел исчезнуть с поля боя, улетев за айсберг. Проследив направление его полета, девушка начала стрелять по другим целям. Через хребет лезла новая толпа мейнов. Казме под Бреннером, казалось, сдулся. Трудно было описать по-другому то, как сплющилось его тело, подобно пустошенному меху для воды. Дзирт поднял дворфа и резко повернул его в другую сторону. Непосредственная угроза Кейтибри была ликвидирована, но за это время орда Мейнов перегруппировалась. Это не смутило двух закаленных бойцов. Быстрый взгляд, брошенный в сторону Кэйти-Бри, убедил их, что девушка держит под контролем вторую группу монстров, и они бок о бок бросились в атаку на ближайшие к ним ряды мэйнов. Дзирт с его смертоносными саблями и быстрыми ногами уложил 6 мэйнов в течение считанных секунд. Дроу не отдавал себе отчета в том, что у него сменился противник, пока его яростное продвижение не встретило одновременно три парирующих удара. Толпа Мэйнов сильно поредела, так как младшие демоны уступили место шестирукому чудовищу, вступившему в схватку с Дзиртом Доурденом. Кэти Бри, увидев, в каком положении оказался Дзирт, поспешила к берегу, пытаясь найти нужный угол для выстрела. и не обращая ни малейшего внимания на неподвижную стампет на дрейфующей льдине, в футах в сорока от айсберга. Раненое плечо девушки продолжало кровоточить, но она не могла остановиться и перевязать его. Кейти Бри резко опустилась на одно колено. Угол прицела был не слишком удачным, особенно с учетом того, что между ней и шестерукой Танари яростно носился дзирт. Но Кейти признала, что Дзирту нужна помощь, и натянула тетиву Тулмарила. Что Дроу не способен сражаться самостоятельно, прозвучал за спиной девушки глубокий хриплый голос. Это был Глобрезу Безмотек. Кейти бросилась вперёд и быстро наклонилась. до предела вытянув руку, чтобы защитить лук с подготовленной на нем стрелой. Быстрая и гибкая она выстрелила, еще не завершив разворота. Лицо ее исказило гримаса боли, когда от этих резких движений из плеча вновь хлынула кровь. На физиономии ее нового противника изумление сменилось страданием, когда стрела, оставляющая за собой серебряный след, задела его огромное бедро. Кэти Бри вздрогнула. Стрела, отскочив от бедра без мотека, полетела дальше, через водное пространство, на дрейфующую льдину, вонзившись в лед рядом с ничего не осознающей Стампет. Девушка тут же поняла, что ей не стоило тратить время на отслеживание полета стрелы, ибо двенадцатифутовый глобрезу, сплошные мускулы и кошмарные клешни... Взревел в ярости и покрыл расстояние, отделявшее его от кэти одним огромным прыжком. Чудовищная клешня, которая могла легко разрубить девушку пополам, вытянулась вперед и обхватила ее тонкую талию. Одним плавным движением кэти просунула руку между луком и тетевой и извлекла из ножен хазитхи. Нанеся слабый удар слева, в надежде вогнать клинок в клешню монстра, она попыталась вырваться. Острое лезвие Хазитхи отсекло внутреннюю часть клешни и продолжало вонзаться вплоть к глобрезу. «Я боялся, что забыт», — прозвучало в сознании Кейтибри послание меча. «Никогда», — мрачно ответила девушка. Безматек снова взвыл, резко взмахнул своей раненой рукой, оставшаяся часть клешни сбила коэтибриз ног. Глобрезу занес над ней свою огромную ногу, чтобы раздавить на месте. Однако Хазид Хи взлетел вверх и отсек один из его пальцев, заставив Безматека подвергнуть сомнению мудрость последнего маневра. Яростно рыча Глабрезу отпрыгнул назад. а Кэти Бри вскочила на ноги, готовясь отразить новую атаку. Но произошло совсем не то, чего она ожидала. Безмотек любил поиграть со смертными, особенно с людьми, помучить их, а потом, в конце концов, медленно разорвать на куски. Однако этот экземпляр оказался слишком грозным для такой тактики. Решил израненный монстр и призвал на помощь свои магические силы. Кэти Бри почувствовала, как опора выскальзывает из-под нее, и внезапно осознала, что больше не стоит на льду, а плавает в воздухе. «Мошенник! Дымосос собачий!» гневно протестовала Кэти Бри, но все было бесполезно. Безмотек повел своей огромной ручищей, и Кэти Бри поплыла на высоте десяти футов по направлению к открытой воде. Понимая, что задумал демон, девушка издала возглас досады, и, взяв Хазитхи одной рукой и держа как пику, силой метнула его в плавающую льдину, на которой стояла Стампет. Меч вонзился в лед рядом со жрицей и ушел в него по рукоятку. Кэтибри, восстановив равновесие, попыталась взять на изготовку лук. Однако Безмотек, ухмыльнувшись, сделал жест. и девушка рухнула камнем в ледяную воду. У нее перехватило дыхание, она почувствовала, что ноги ее быстро немеют. «Стампет!» – позвала она жрицу. Хазид Хи тоже просил извлечь его изо льда. Однако Стампет стояла все так же бесстрастно, явно не видя происходящих у нее на глазах драматических событий. Бреннер знал, что случилось с Кейтибрией. Дворф видел, как она поднялась в воздух, слышал шум ее падения в воду и крики, обращенные к Стампет. Отцовский инстинкт призывал его бросить поле боя и прыгнуть в воду на помощь дочери. Но он понимал, что это было бы безрассудством. Это не только убило бы его, он не думал о своей безопасности, когда речь шла о Кэтибри, но обрекло бы на смерть её. Единственное, что Бреннер мог сделать для Кэти Бри, это скорее победить в сражении. И он кинулся на Мэйнов со всей страстью отца, несущегося на помощь к любимой дочери, разрубая их своим огромным топором почти пополам и не переставая кричать. Его прорыв был ошеломляющим, и все пространство вокруг него затянуло облаками желтоватого газа, вырывающегося из разрубленных Мэйнов. Но тут внезапная вспышка пламени опрокинула Бреннера на спину. Он зарычал, яростно затряс головой, и, придя в себя, увидел Безматека, который ударил его по голове тем, что у него осталось от правой клешни, а левой клешней потянулся к горлу Дворфа, чтобы быстрым движением покончить с противником. Дзирт знал обо всем, что происходило с его друзьями. но не позволял себе проникнуться ощущением вины. Уже давно Дзирд Доурден понял, что не он в ответе за всю скорбь мира и что его друзья будут следовать тем путем, которые изберут сами. Дзирд ощущал только гнев, сильное, истинное, чистое чувство, овладевшее им целиком. Адреналин, которым была полна его кровь, влёк его к новым высотам сражения. «Но как можно отбить шесть атак одновременно?» Сверкающий клинок ударил влево, влево, влево, а затем назад, вправо, каждым взмахом отбивая атакующее оружие. Другой клинок дзирта, вибрируя от жажды крови, нанес вертикальный удар острием вниз, блокируя одновременно две сабли «Марелит». Сверкающий полетел обратно, сначала под углом вверх, чтобы отразить очередную атаку, а потом резко вниз. Затем Дроу очень высоко подпрыгнул, когда Морелит хлестнула его своим огромным зеленым чешуйчатым хвостом, стремясь сбить с ног. Приземлившись, Зирд кинулся на неё в бешеном броске, выставив вперед свои смертоносные сабли. Однако марилит просто исчезла с легким щелчком «Поп!», появившись у него за спиной. Дир достаточно много знал о демонах, чтобы отреагировать на это ухищрение. Когда его цель исчезла, он нырнул головой вперед и, резко развернувшись, сделал выпад одной из сабель в сторону Морелит и полоснул ею чудовище. Вновь раздался звон мечей, атакующих и отражающих удары, Звон, сливавшийся в непрерывный скорбный вопль, когда восемь клинков сходились в завораживающем танце смерти. Казалось почти чудом, что Дзирту удалось поразить Мэрелит в одной из ее многочисленных плеч сверкающим клинком, лишив демона возможности орудовать этой рукой. В ответ на него яростно обрушилось пять мечей, и он был вынужден отступить. Реджис и Гвинвивар добрались, наконец, до самого узкого места расщелины между айсбергами. Но перепуганному Хафлингу казалось, что им никогда не преодолеть ее. Кроме того, возникла новая проблема. Противоположный край расщелины вовсе не был пустым. Он быстро заполнялся кошмарными мейнами. Реджис с радостью повернул бы назад, предпочитая поискать своих друзей, или, если они уже погибли, удрать во все лопатки, бежать по тундре всю дорогу до рудников-дворфов. Картины возвращения к Адской башне с армией дворфов, точнее, позади армии дворфов, проносились в голове Хафлинга. Но все это было лишь отвлеченной идеей. Цепившись с Гвинвивар, Реджис понимал, что преданная пантера не собирается даже замедлить движение. Он взвизгнул от страха, когда огромная кошка прыгнула, пролетев над черной водой, и приземлилась на противоположном берегу, раскидав ближайшую группу мейнов. Гвенвивар быстро справилась бы с этими существами, но она знала свою задачу и целеустремленно выполняла ее. С Реджесом, отчаянно вцепившимся в ее спину и воющим от ужаса, Гвенвивар бежала, бросаясь то вправо, то влево, увертываясь от мэйнов и оставляя их далеко позади. В течение считанных секунд им удалось забраться на горный хребет и спуститься в маленькую долину, справа от основания Кришалтирит. Мэйны, очевидно, слишком тупые, чтобы преследовать добычу, которая исчезла из виду, не последовали за ними. «Должно быть, я сошел с ума!» Прошептал Реджис, вновь увидев кристальную башню, служившую ему тюрьмой, когда Кар Кейссел вторгся в долину ледяного ветра. А ведь Кейссел, хотя и чародей, был всего лишь человеком. На сей раз демон, великий и могущественный Бейлор управлял хрустальным осколком. Реджис, как и ожидал, не мог найти никакой двери в четырехсторонней башне. Дополнительным средством защиты башни было то, что вход в Кришалтирит казался невидимым для существ с того уровня обитания, на котором находилась башня, за исключением владельца хрустального осколка. Реджис не мог видеть дверь, но Гвинвивар, существо с астрального уровня, разумеется, могла. Он заколебался. Ему удалось придержать на минутку пантеру. «Там ведь стража!» – пояснил Хафлинг. Он помнил гигантских могучих троллей, которые были в той Кришалтирит, и представил себе, каких монстров мог поставить здесь Эртун. Они услышали какое-то жужжание и посмотрели вверх. Реджис чуть не упал замертво. когда показавшийся над хребтом казмы ринулся вниз прямо на них. Не потеряв присутствие духа от полученного удара по голове, Бреннер поднял свой топор, чтобы перехватить щелкающую клешню, а затем бросился вперед, или, по крайней мере, попытался это сделать. Когда атака не удалась, Дворф мудро изменил тактику. и отступил. «Больше зверюга, больше цель», — проворчал Бреннер, поправляя на голове свой съехавший на сторону однорогий шлем. Он взмахнул топором, описав им дугу и сбив пару мейнов, попавшихся по пути, а затем зарычал и, развернувшись, снова бросился на Безматека, не проявляя ни малейшего страха перед огромным монстром. Четырёхрукий глобрезу встретил атаку взмахом половины клешни и парой кулаков. Брейнеру удалось провести удар и получить сразу два в ответ. Оцепенев, он мог только беспомощно наблюдать за тем, как здоровая клешня демона неумолимо приближалась к нему. Серебряная молния мелькнула справа от ворфа, и стрела вонзилась в массивную грудь глобрезу, заставив ошеломленного Безмотека сделать шаг назад. Это была Кэти Бри, все еще бьющаяся в воде. Она смогла изогнуться и выстрелить из стул Марила, который ей удавалось все это время удерживать над водой. Выстрел в таких обстоятельствах – это просто удивительно. Но поразить при этом цель? Бреннер не мог понять, Как она смогла приподняться над водой так высоко, невероятно высоко, пока не сообразил, что Кэйти Бри поставила ногу на затопленный кусок льда. Она поднялась из воды, выпустив еще одну смертоносную стрелу. Безмотек завыл и, шатаясь, отступил еще на шаг. Кэйти Бри закричала, ликуя, но ее радость была неполной. Она была рада отомстить демону и помочь отцу. Но ноги ее совсем онемели, а плечо продолжало кровоточить. Долго она не выдержит. Ее третья стрела пролетела мимо цели, но достаточно близко для того, чтобы Безмотек вынужден был резко и низко наклониться. Глаза его при этом удивленно вытаращились. Он осознал, что его лоб удивительно точно соприкоснулся с устремившимся ему навстречу топором Бреннера. Безмотек рухнул на колени. Он ощутил свирепый рывок, когда дворф высвободил свой топор. Затем последовал еще один удар, а сбоку от него промчалась серебряная молния, которая отбросила мэйнов, попытавшихся было прийти к Глабрезу на помощь. «Где же рту?» Последовал третий удар, и весь мир завертелся и потемнел перед глазами Безмотека. когда его дух понесся по коридору, ведущему в бездну, в изгнание на сотню лет. Бреннер вышел из облака черного дыма. Это было всё, что осталось от чудовища, и врубился в быстро редеющий строй мейнов с новой силой, расчищая себе дорогу к Дзирту. Он не мог видеть дрову, но слышал непрерывный звон от невероятно быстро повторяющихся ударов, стали о сталь. Ему удалось бросить взгляд на Кейти Бри, и его сердце наполнилось надеждой, поскольку его дочери удалось добраться до той льдины, где стояла Стампет. «Давай, жрица!» – страстно шептал Бреннер. «Найди своего бога и спаси мою девочку!» Стампет не двигалась, а Кейти Бри все еще продолжала барахтаться. Девушка была слишком занята, так же, как и ее отец, чтобы заметить нового врага. Огромное существо, направлявшееся в сторону поля боя, двигавшееся по льду быстро и грациозно. Эртун с наслаждением наблюдал за всем происходящим, находясь в пещере почти у самого входа. Демон не ощущал никакой печали, когда Безмотек был отправлен в ничто. Его мало озаботило потеря казмы, а Мэйны ему были совершенно безразличны. Даже Морелит, которая столь отчаянно сражалась с Дзиртом, занимала его мысли лишь потому, что Эрту боялся, она убьет Дроу. Что касается генералов и солдат, они заменимы, легко заменимы. Не было недостатка в демонах, с нетерпением ожидавших в бездне. «Поэтому пусть друзья Дзирта победят здесь, на открытом айсберге», – думал рту. Женщина уже выбыла из боя, а Дворфу изрядно досталось. И Дзирта Урден, хотя он здорово сражался, явно уставал. «К тому времени, как Дзирт доберется до пещеры, он, вероятно, будет один». А ни один смертный, ни один эльф не мог противостоять могущественному Бейлору. Демон злобно усмехнулся, наблюдая за продолжавшимся сражением. Если Морелит добьется слишком ощутимого преимущества, Эрту придется вмешаться. Криншинибон также с большим интересом наблюдал за сражением. Хрустальный осколок, сосредоточившийся на главной битве, не ведал о врагах, добравшихся до входа в Кришалтирит. В отличие от Иртум, артефакт хотел, чтобы с боем было покончено поскорее, желал, чтобы Дзирта и его друзей просто уничтожили, прежде чем они доберутся до пещеры. К хотелось направить еще один огненный луч. Теперь Дроу, поглощенный тяжелым боем, представлял собой куда лучшую цель. Но первая такая атака значительно ослабила осколок. Встреча с чёрным сапфиром нанесла ему тяжелый урон. Креншинебон мог лишь надеяться, что со временем придет в себя. Но сейчас злобный артефакт нашел способ вмешаться. Он телепатически дотянулся до оставленного рту кольца, лежавшего на полу. до души жрицы, заточенной в этой тюрьме из драгоценного камня. Далеко на плавучей льдине Стампет, наконец, повернулась к и девушка, не понимая, что случилось, все же радостно улыбнулась жрице. В бездне, где войны никогда не прекращаются, Морелит известны как полководцы и прекрасные тактики. Но Дзирт довольно скоро понял, что это существо с шестью конечностями не слишком хорошо координировало свои движения. Последовательность ее движений не менялась просто из-за той неизбежной неразберихи, которую ощутил бы любой обладатель такого количества рук в попытках скоординировать движение многих клинков. Поэтому Дроу чувствовал себя всё увереннее, хотя его руки немели от усталости. неизбежное следствие бесконечного числа ударов, которые он отразил и нанес сам. Влево, влево, затем вправо двигался сверкающий клинок, дополняя движения вверх и вниз, совершаемые вторым клинком. А когда хвост Морелит предсказуемой регулярностью проносился над ледяной поверхностью, Дзирт быстро и высоко подпрыгивал. Демон вновь исчез. Идзирд решил было развернуться, но затем понял, что Морелит ожидала от него именно этого и рванулся вперед, нанеся ей ужасный удар, когда она вновь появилась на том же самом месте, где и была. «О, сын мой!» – неожиданно произнесла Марилит, падая назад. Ее падение позволило Дзирту двойным ударом превратить в газ двух мейнов, рискнувших подобраться слишком близко. «О, сын мой!» — вновь сказал демон голосом, который был столь знаком Дроу. «Ты не можешь видеть сквозь это обличье!» Дзирт сделал глубокий вдох, стараясь не смотреть на глубокую кровоточащую рану в левой груди Морелит. которую он нанес, неожиданно подумав о том, не был ли этот удар безрассудством. «Я за Кнофейн», — продолжало существо, «хитрость рту заставила меня сражаться против тебя, как поступила когда-то мать Мэлис? Эти слова глубоко поразили Дзирта. Он не мог сдвинуться с места. У него чуть не подогнулись ноги, когда существо постепенно меняло форму, превращаясь из шестерукого монстра в красивого темнокожего мужчину, которого Дзир Дуурден так хорошо знал. «Закнофейн!» «Эрту хочет, чтобы ты уничтожил меня», сказала существо. При этом Мэрелит удалось подавить смешок. Она тщательно просмотрела мысли Дзирта, чтобы применить эту уловку. и следовала за их дальнейшим ходом, позволяя Дзирту вести ее за собой шаг за шагом. Как только она провозгласила, что это хитрость Бейлора, Дзирт подумала матери мэлис Что ж, марелит была готова продолжать игру. И это действовало, сабли Дзирта опустились. «Сразись с ним, отец!» – вскричал Дзирт. «Добейся свободы, как тогда Смелис!» «Он силён, ответила Марилит. «Он...» — существо улыбнулось. Два остающихся у него меча низко опустились. «Сын мой!» — прозвучал успокаивающий знакомый голос. Дзирт почти потерял голову. «Мы должны помочь Дворфу!» Начал он, готовый поверить, что это действительно Закнофейн и что его отец мог найти способ освободиться от власти Эрту. Зирт, да, но не его клинок, выкованный, чтобы разить таких существ из пламени. Он не мог видеть иллюзию, созданную Морелит, не мог слышать ее умиротворяющий голос. Зирт уже сделал было шаг в сторону Бреннера, когда осознал непрекращающийся внутренний трепет, неослабную жажду этого клинка. Он сделал еще шаг лишь для того, чтобы поставить поудобнее ноги, и затем бросился на иллюзорный образ своего отца с удвоенной яростью. Его встретили все клинки марелит, так как чудовище быстро приняло свою более привычную форму и схватка возобновилась. Дзирт возвал к своей врожденной магии и создал кайму волшебного лилового пламени вокруг Морелит. Но она лишь засмеялась и погасила этот огонь усилием мысли. Дзирт услышал позади себя знакомое шарканье и тут же создал вокруг себя и Морелит шар непроницаемой тьмы. «Ты думаешь, я тебя не вижу?» – захихикала Марилит. «Я дольше жила во тьме, чем ты, Дзирдоурден!» Ее неослабевающие атаки, казалось, подтверждали эти слова. Меч со звоном бил по сабле, по сабле, по сабле, по... топору. На долю секунды чудовище было озадачено, и это колебание казалось для него фатальным. Внезапно Марелит осознала, что перед ним был уже не Дзирд, но его союзник – дворф. А если Бреннер был перед ним? Марилит захотела было вновь применить магию, чтобы переместиться в безопасное место. Но удар Дзирта настиг ее раньше. Его клинок пронзил ее спиной хребет. Шар темноты, созданный Дроу, исчез. И Бреннер издал безумный вопль, увидев клинок Дзирта, пробивший грудь чудовища. Дроу продолжал держать оружие в теле Морелит, проворачивая его, пока клинок впитывал в себя энергию монстра. Морелит изрыгала проклятие и пыталась атаковать Бреннера, но не могла толком поднять ни одной руки, так как клинок Дзирта с огромной скоростью поглощал ее жизненную силу. Она обещала Дзирту до Даурдену тысячу мучительных смертей, Клялась, что однажды вернется, чтобы страшно отомстить ему. Дзирт уже слышал все это раньше. Внезапно ее плоть превратилась в дымящееся ничто, и она исчезла. «В башне будет еще хуже», — сказал Дзирт Бреннеру. Дворф бросил быстрый взгляд через плечо и увидел Стампет, приближавшуюся к его дочери, пытавшейся вылезти на лед. и счел это хорошим знаком. Сейчас он больше ничего не мог сделать для неё «Тогда вперед!» – вскричал он в ответ. Внизу оставалось лишь несколько мейнов, но другие продолжали переваливать через хребет, и друзья бок о бок атаковали их. Они быстро покончили с тварями и ворвались в пещеру, где затаилась последняя группа мейнов. которая также не отняла у них слишком много времени. Единственным, что освещало им путь, был свет клинков Дзирта. Сверкающий сиял своим обычным голубым цветом, а второй клинок излучал более яркий, синий. Эта сабля светилась только на сильном холоде, и после недавнего кровавого пира ее свечение было особенно сильным. Пещера оказалась громадной, пол ее круто понижался сразу от входа, в ней было много сталагмитов и сталактитов, большинство из которых соединялось в колонны высотой более 30 футов от пола до потолка. Когда бой с мейнами окончился, Дзирт указал на крутой скат напротив входа и на тропинку, поднимавшуюся к противоположной стене и заканчивавшуюся площадкой, перегороженной толстой ледяной плитой. Они двинулись по неровному полу, но вскоре остановились, услыхав безумный хохот. Перед ними появился рту, и холод сменился жарой, когда могучий Белор пустил в ход свой разрушительный огонь. Казмэн недооценил пантеру. Монстр бывал на материальном уровне и знал, чего следует ожидать от обитавших здесь существ. Но Гвинвивар не принадлежала этому миру, и ее возможности превосходили всё, что было в состоянии сделать обычная пантера. Казме пронесся над Гвинвивар и реджисом, полагая, что находится достаточно высоко, чтобы чувствовать себя в безопасности. Велико же было изумление демона, когда могучая кошка прыгнула вверх, преодолев 30 футов за какое-то мгновение и вцепилась огромными когтями в его жукообразное тело. Они рухнули вниз, и Гвенвивар крепко держа казмы передними лапами, нещадно месила его задними и со всей силой кусала своими могучими челюстями. Реджис недолго смотрел на катающуюся пару, быстро догадавшись, что помочь Пантере он не в состоянии. Тогда он огляделся и увидел, что Мэйны быстро возвращаются, приближаясь к нему. «Поспеши, Гвинвивар!» воскликнул он, и Пантера удвоила свои усилия, нанося казме сокрушительные удары. И вот она осталась одна, выпрыгнув из облака быстро рассеивающегося черного дыма. Пантера подошла к Реджису и направилась было к двери, но Хафлин, которому в голову пришла блестящая идея, изо всех сил потянул ее назад. «На верхнем этаже есть окно», — пояснил он, ибо у него не было никакого желания пробиваться в башню с боем. Он знал, что его затея была почти безнадежной, так как окно на верхнем уровне крешалтирит, могло служить вратами в другой мир, равно как и обычным входом или выходом из башни. Гвенвивар быстро осмотрела указанное место, затем изменила направление движения. Реджис вновь забрался ей на спину, опасаясь, что пантера замедлит свой бег, если он не будет поспевать за ней. Огромная кошка взбиралась по склону крутого холма, глубоко впиваясь в его поверхность своими когтями, используя всю силу могучих лап. Добравшись до относительно плоского места, она разбежалась и прыгнула к башне, нацелившись на маленькое окно. Они сильно ударились о стену башни с той стороны, где находился Криншинибон. Реджис влетел в окошко и тяжело брякнулся на пол, несколько раз перекувырнулся и в конце концов уперся спиной в стену. Затем он стал звать Гвинвивар, но услышал, как она с рычанием прыгнула с башни, помчавшись на помощь своему хозяину. Реджис остался в маленькой комнате наедине с хрустальным осколком. «Здорово!» – сдержанно высказался перепуганный Хафлинг.